под Кюстрином. Кюстрин был таков. Вокруг болото, кустарник, реки. Сама цитадель, бастионы и равелины, верки выложены булыжником, на волгангах поверху вала артиллерийские казематы. Крепость старая, еще итальянцы строили, но очень крепкая. Вокруг нее копаны рвы с водою, и вода течет уже из одера. Водичка мутная, почти коричневая, пить ее не захочешь. Казаки, сходу проскочив через кладбище, захватили кюстринские предместья. Русские гренадеры, метальщики ручных бомб, вломились на форштаты. Прусаки укрылись за бастионами, и началась осада. Русские мортиры открыли огонь сразу же, без промедления. Первое ядро пошло, второе пошло, третье, давай четвертое, кричат канониры. «Четвертое в костре лежит на груди раскаленных углей. Сейчас поджарим и подадим», — смеются у костра. Корцингом зацепили его из огня, сунули в пасть мортиры. Шарах! Было видно, как стелится красный хвост, вот ядро уже за стенами города, вот оно резко пошло на снижение, пропало. «Кудыть же оно засобачилось», — почесался канониру пушки. Это четвертое ядро, честь ему и слава, угодило прямо в сарай с сеном, и сено сразу вспыхнуло. Огонь перекинулся дальше. Начались пожары, заполыхало. А в Кюстрине размещались главные магазины прусской армии. Зерно, пороха, обмундирование. Вот все эти запасы теперь и горели с треском. Жители города стали разбегаться по окрестностям, по лесам и деревням. Русские не препятствовали их выходу из Кюстрина, но обратно в кюстрин никого уже не пускали. Под стены осажденной крепости прибыл и сам фермер. Сначала двигался багаж генерала на верблюдах, потом скакали две тысячи калмыков, за калмыками ехали турбачи и летаврщики, непрерывно играя. За оркестром горцевали адъютанты, оповещая о близости главнокомандующего. За адъютантами провозили курятники. За курами сладостно квохчущими в клетках показался и сам Велим Велимович. «Горит?» — присмотрелся он к Кюстрину. «Колите все ядра на огне! Пошлите парламентера с предложением о сдаче!» Но комендант Кюстрина встретил русского парламентера залпом из пушек. Далеко по воде Одера плыли лошади, вздернув головы с навостренными ушами. Это чугуевцы уходили на другой берег в разведку по прусским тылам. На виду горящего Кюстрина фермер решил добиться такой победы, чтобы все лавры достались только ему и никому больше. Сейчас ему мешал боевой Румянцев, и он вызвал его к себе. — Петр Александрович, бери конницу и уходи с нею к шведту Под Кюстрином делать твоей дивизии нечего. Румянцев понял, опять его затычкой в дырку — из которой живым не выбраться. Но армия, что будет с армией? «Разумно ли, — сказал он, — ныне корпус раздваивать и меня под шветом содержать? А ежели король придет под Кюстрин? Ведь я из-под швета на подмогу не доскочу, не поспею». «Фридрих не придет, — успокоил его фермер, валяясь на диване, обтянутом шелками и бархатом. Между королем и мною стоит имперский маршал Даун с войсками отборными». Под Кюстрином же я сам справлюсь. Пускай горит жарче, скорее выскочат из пекла. 15 эскадронов кавалерии и 16 батальонов инфантерии, вся дивизия Румянцева были отосланы к черту на куличке на помощь шведам. И Фридрих прослышал об этом. Теперь, сказал король, я не сомневаюсь в успехе. Фермер, отослав Румянцева, обессилел себя, и я его не страшусь. Сейчас мне мешает только этот старый ночной колпак Дауна, который торчит перед моей армией. Но обходить армию Дауна — долгая история. Медлить тоже нельзя. Все с интересом наблюдали за Фридрихом. Как он вывернется из этого положения? «Идем на Дауна», — сказал король. И повел солдат на пролом прямо на австрийцев, никуда не сворачивая, лоб в лоб. На что надеялся король? Дауну доложили немедленно. «Король быстро движется прямо на нас». «Он идет не на нас», — отвечал Даун, явно злорадствуя. «Мы королю сейчас не нужны. Он идет вздуть только русских». «Санкт-Петербург утверждает, что мы плохо воюем». Но русские еще не сталкивались с самим Фридрихом, после чего Даун распорядился «пропустить короля» и пусть он устроит русским кровавую баню, чтобы впредь они были скромнее в своем бахвальстве. Австрийская армия развернулась, образуя во фронте брешь, и в эту брешь австрийцы без единого выстрела пропустили на русских войска Пруссии. Все удивились, кроме Фридриха. Он был отлично извещен о раздорах в союзном лагере. Король только сказал, какой отличный был забор» и какая великолепная оказалась в нем дырка, но его мучило страшное нетерпение. Он оставил коляску и перескочил в боевое седло. Напрасно его удерживали. Ваше Величество, вдоль дороги кусты, а в них пандуры. Нет, я больше не в силах ждать. В окружении гусар он мчался по пустынной дороге на Кюстрин, Кодору, и лошади передалось волнение всадника. Длинным телом стелилась она в галопе, Гусары с трудом догоняли своего короля. В одном одичалом месте ему крикнули, «Король, спасайтесь, вы на прицеле!» Фридрих вздыбил коня. За деревом стоял пандор и метил из ружья в грудь ему. Король погрозил ему сухоньким кулачком. «Долой шляпу, мерзавец!» Шляпа отлетела в кусты. «Опусти ружье, олух, в кого ты целишься?» Мимо обалдевшего пандура раскакали король и его гусары. Пожалуй, за все семь лет войны еще никто не имел такой превосходной цели, как этот пандур. За лесом открылся горящий кюстрин. Король долго смотрел на его пожары. — Мы опоздали, — сказал он. — Кюстрин надо отстраивать заново. Но кто вернет не мои магазины? Кто возвратит моей армии сто тысяч превосходной саксонской ржи? Здесь, невдалеке от кюстрина, Фридрих сомкнул свою армию с померанским корпусом, образовался могучий кулак, способный протаранить любого врага. Померанцами командовал опытный вождь Пруссии, граф Христофер Дона, уже немало воевавший с русскими на Балтийских побережьях. «Ну, — попросил его король, — расскажи, приятель, каково держатся русские, когда их бьют? Они стоят, как стены из камня, король. Мы эти стены на днях развалим». Я привел к тебе в померанию селесских дьяволов. Построй же своих ребят. Помиранцы были рослые, сильные, прекрасно обучены, отлично обмундированы прямо с иголочки. Они прошли перед королем, как железные истуканы. Только ветер сдувал с париков мучнистую дешевую пудру. Пух и прах, прах и пепел, воскликнул Фридрих. А теперь полюбуйся, Дона, на моих селесских дьяволов. Ветераны Фридриха грязные, оборванные, но злые и упрямые прошли с королем всю Европу, и теперь они были здесь, чтобы разбить русских. не скрыл своего восхищения селезцами. «Это ж не люди!» — засмеялся король. «Это саранча, который грызет врагов Пруссии. Хруст костей стоит по всей Европе. Его слышат даже в Канаде, даже в Бразилии». И ушел в палатку, велел раскинуть карты. «Оставьте меня. Я должен помудрить наедине». Мудрил он недолго. Все и так было уже отчетливо видно. Фермер отступил от Кюстрина сразу, как только король появился. Он увел русскую армию к деревне Цорндорф, где выискивал место для боевой позиции поудобнее и по суше. Фридрих распорядился. «Сгоняйте крестьян. Пусть строят мосты через Одер». Застучали топоры, А в это время медные понтоны Фридрих быстро сплавил по течению, и его армия форсировала Одер совсем не там, где их ждали русские. Мост строился лишь для отвода глаз. «Вот мы опять на просторе», — сказал король. «Кстати, сейчас мы убили двух зайцев сразу. Вышли за Одер и отрезали Румянцева от фермера». «Вперед, напудренные красавцы!» — обратился он к померанцам. «Вперед и вы, мои верные голодранцы!» — обратился он к селестцам. «Завтра нас ждет бессмертие в веках. Теперь не надо мудрить, только шагать и шагать». Фридрих слез с коня и задал войску ритм марша. То, что он делал сейчас, определяло исход завтрашнего сражения. Он сейчас обходил армию России со стороны ее тылов, чтобы появиться оттуда, где никто не готовился к встрече с ним. Прусаки случайно нарвались в лесу на гигантский русский Вагенбург, окруженный рвами и палисадами. Здесь хранились припасы и снаряжение для всей армии фермера. Уже чесались у них руки, но... Не останавливаться велел король. Вагенбург от нас не уйдет, завтра он будет нашим, а сейчас вперед, дальше. И этот Вагенбург он тоже отрезал от армии фермера. Румянцев издалека уже понял, в какой капкан попались, и он сам, и армия фермера. Со своей дивизией он хотел пробиться обратно к Кюстрину, но было уже поздно не пройти. «С каждым шагом», — говорил король, — «я чувствую, как фортуна поворачивается ко мне благородным мужским лицом». Весь день он провел на ногах, трудясь. Фридрих старательно выковывал каркас той битвы, которая случится завтра. Он спалил все мосты, нужные для русской армии. Он навел мосты, нужные для своей армии. Во все окрестности Кюстрина разослал лазутчиков. Присел к столу, начал писать завещание. «Писать завещание, — сказал он декату это печальное занятие. К сожалению, — засмеялся невольно, — это у меня уже вошло в дурную привычку. Напишем и сейчас». Заодно, пока перо не высохло, набросаемый приказ о предстоящей баталии. Лазутчики доносили ему о перестроениях в русском лагере. Войска фермера выстраивались в боевое каре. «Зейдлиц, ты слышал?» — живо обернулся король к своему любимцу. «Я так и думал, не иначе. Ведь этот фермер служил при Минихе, и сейчас он строит у Цорндорфа Миниховское каре». Оно пригодно для войны с татарами, но мы же не татары. И фермеру не мешало бы знать это. «Впрочем», — закончил король спокойно, — «пусть этот новоявленный Филидор ставит пешки, как ему угодно. Мы же сделаем ход конём и спасем короля». Весь день Фридрих следил за расстановкой фигур в предстоявшей игре. Фермер, укрепясь на Цорндорфе, выбрал позицию для боя неудачную. Удачной же позиции он выбрать уже не мог. Этому мешал обходной маневр прусской армии. Король заставил фермеров встать там, где осталось свободное место. Из двух бед фермер выбрал меньшую. С тыла он оградил свой лагерь болотистой речушкой Митцель, а на крутых оврагах расположил артиллерию. Фланги же русского коре были едва прикрыты. «Вот видите», — сказал король. «Фермер трудится для моей славы бесплатно, но с таким старанием, будто я ему заплатил». В ночь перед боем король был весел и читал стихи. Свои стихи и стихи любимого им Рассина. Прощаясь перед сном с секретарем Декатом, король дружески поднес ему тарелку, доверху наполненную прозрачным и чистым виноградом. «Такая ночь, такая волшебная ночь!» — вздохнул король, посмотрев на звезды. «Ешьте, мой друг, виноград. Кто знает, придется ли нам есть его завтра». В русском лагере уже спали. Только возле одной офицерской палатки еще долго трещал костер. Шла игра в карты. А поодаль, вдрызг проигравшийся, сидел Григорий Орлов. Было ему скучно, и нехотя жевал он краюху хучерстого хлеба. «Черти!» — просил иногда. «Дайте и мне метнуть!» и крой что ли, метать будешь?» — отвечали ему игроки. Денег и впрямь не было. Аргамаков сдуру предложил. «Гришка!» Приволоки нам сюда адъютанта Фридрихова. Мы тебе за это ей-ей все долги скостим и еще вина поставим. Орлов молча отошел от костра. Вскоре послышался мягкий топот копыт. По краю дороги легкой тенью пролетел всадник. Игроки, побросав карты, вскочили на ноги. — Гришка, ты что, рехнулся? — Мы пошутковали, Гришка! Фермер был разбужен матерной бранью часовых. Кто-то барахтался в пределе шатра, отыскивая заполок. Шпоры разрывали голубую парчу. В курятниках забеспокоились куры. Фермер прижег одну свечу от другой, взвел тугие курки пистолетов. — Ну-ну, — сказал, — кого там нечистая сила несет? Ввалился к нему Орлов и скинул с плеча своего будто мешок прусского офицера. Вырвал кляп ему изо рта, представил адъютант королевуса прусского граф шверин хорошо голубчик», — зевнул фермер но что же вы не спросясь меня перед баальей будете идите не мешайте граф шверин был очень удивлен когда его похититель сказал на добротном немецком языке любезный граф вы ложитесь на спину а я преклоню вам голову на живот что поделаешь говорил орлов устраиваясь поудобнее «Я не привык спать без подушки». Фермера скоро опять разбудили. Был всего пятый час утра. За пологом шатра проснулся и принц Карл Саксонский, который страстно желал проявить себя в баталии, дабы заполучить от щедрот России корону герцогов Курлянских. «Разбудите и барона Сент-Андре», сказал фермер. Подняли с постели представители Вены при русской ставке. Сент-Андре срочно явился, позевывая сладчайше, в роскошном халате и атласных туфлях. Над ланкартами трепетно дымили свечи. «Что случилось?» — спросил Сент-Андре. «Нас окружили», — сообщил фермер. «Король отрезал нас поначалу от Румянцева, отсек и от связи с Вагенбургами. Фридрих стоит так близко, что я затылком чувствую его дыхание». «Надо менять весь фронт», — посоветовал Сент-Андре. «И старайтесь поскорее разломать каре, построенные нами. Войска следует выводить в обычную линию». «Вы так находите, барон?» — нахмурился фермер. «А иначе сложить знамена», — подсказал принц Саксонский. Лагерь ожил. Перестроение, столь спешное, вызвало замешательство. Вторые линии войск становились теперь первыми, первые вторыми, каре с треском разламывалось, левый фланг становился правым флангом. Офицерам, особенно полковникам, с просонья предстояло быстро переубедить себя в правилах диспозиции. Разом все оказалось наоборот. Великая неразбериха и в обозах уже началась. Артиллерия путалась среди повозок. Перестроение продолжалось до утра, но так и не закончилось. Король ждать не стал, и открыл сражение, решающее сражение семилетней войны, которое вошло в историю народов под названием Церндорф.